Фаза шестая. Обращенный. Глава сорок пятая. С тех пор как Тесс уехала из Трентвуджа и вплоть до этого мгновения она не видела Дербервилля и ничего о нем не слышала. Встреча произошла в тяжелую минуту ее жизни, когда даже такая встреча не могла слишком потрясти ее. настоль безрассудна память, что хотя он несомненно исправился и публично каялся в былых своих прегрешениях, страха владел Тесс, и она, словно парализованная, не могла ни отступить, ни приблизиться. Вспоминать выражение этого лица, какое она видела в последний раз, и смотреть на него сейчас это было всё то же красивое Неприятное лицо, но чёрные усы исчезли. Теперь он носил аккуратно подстриженные старомодные бакенбарды. Костюм его несколько напоминал одежду священника, и этого было достаточно, чтобы стереть облик прежнего денди. Так что у Тес мелькнуло даже мысль, не обозналась ли она. Сначала ей казалось чудовищно нелепым, что торжественные слова священного писания срываются суст такого человека. 4 лет не прошло с тех пор, как этот слишком хорошо знакомый голос на шёптал ей совсем иные слова, преследуя совсем иные цели. И вла в этом несоответствии такая ирония, что у тес мучительно сжалось сердце. Случившееся можно было назвать не столько исправлением, сколько преображением. Лицо, прежде дышавшее чувствительностью, выражало теперь благочестивый пыл. Губы, словно созданные для того, чтобы соблазнять, изрекали теперь слова молитвы. Огоревшим на щеках румянцам сказали бы ещё вчера, что он зажжён распутством, а сегодня набожным энтузиазмом. Животные страсти превратились в фанатизм. Язычник стал последователем апостола Павла. Ерские глаза, которые когда-то смотрели на неё повелительно, теперь сверкали огнём благочестия, чуть ли не яростным. Прежде он мрачно хмурился, когда не исполнялось его желание, а теперь, когда клеймил неисправимого грешника, упорно предпочитающего барахтаться в грязи. И всё же казалось, что черты его лица уступают населью.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 Дербервиль был не первым грешником, который вернулся на стези добродетели, дабы спасти свою душу. Как же могла она считать это фальшью? Только привычное представление о нём заставляло её возмущаться, когда она слышала новые, хорошие слова, произнесённые прежним, недобрым голосом. Чем более велик был грешник, тем более велик святой. В этом можно убедиться, даже не слишком углубляясь в историю христианства. Все эти смутно осознанные впечатления чем-то её тронули. Как только оцепенение, вызванное неожиданностью, начало проходить, ей захотелось поскорее уйти. Конечно, он ещё не успел её разглядеть, так как она стояла спиной к солнцу. Но стоило ей сделать движение,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 Он виновник её гибели. Пережил духовное возрождение, тогда как она оставалась непросветлённой. И, как в легенде, достаточно было солодострастному образу внезапно появиться перед алтарём, чтобы пламя фанатизма почти угасло. Она шла, не оглядываясь. Казалось, не только спина её Но и одежда наделена способностью ощущать на себе взгляды. Тес чудил, что он, стоя в амбаре, провожает её глазами. До этой встречи её душу давила безмерная тяжесть, но и только. А теперь в её настроении произошла перемена. Тоска по любви, которой она была лишена так долго, уступила место чуть ли не физическому ощущению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 И вскоре увидела перед собой белую тропу, поднимавшуюся на пласкогорье, по которому предстояло ей пройти остальную часть пути. Сухая белезна дороги уныло уходила вдаль, на ней не было видно ни людей, ни повозок, лишь кое-где на холодной и бесплодной земле лежал лошадиный навоз. Медленно поднимаясь в гору, Тесс услышала за собой шаги. И оглянувшись, увидела хорошо знакомую фигуру в столь необычной для нее одежде методиста, увидела того единственного человека, с которым надеялась до самой смерти не встречаться. Впрочем, для размышления или попытки избежать встречи времени не было, и она, стараясь остаться спокойной, подчинилась неизбежному, позволила ему догнать себя. Она заметила, что он очень возбуждён, но не быстрой ходьбой, а буревавшими его чувствами. "Тес", окликнул он. Она не оглянулась, но замедлила шаги. "Тес", повторил он. "Это я, Алек Дербервиль". Тогда она повернулась к нему, и он подошёл к ней. "Вижу, что вы холодно сказала она. Как? И это всё?" Впрочем, больше у я не заслуживаю. Конечно, усмехнувшись, добавил он: Я кажусь вам немного смешным в таком виде, но с этим я должен примириться. Я слышал, что вы уехали, но никто не знал куда. Тесс, вы удивляетесь, почему я пошёл за вами? Да, пожалуй. Я от всего сердца жалею, что пошли. Вы имеете право так говорить, мрачно отозвался он.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 И я тотчас же понял, что мой долг спасти от неминуемого гнева Божьего. Смейтесь, если хотите, прежде всего ту женщину, которой я причинил такое зло, и я догнал вас, имея в виду только эту цель. Лёгкое презрение слышалось в её голосе, когда она сказала: "А себя-то вы спасли? Говорят врачу, исцелися сам". Ой, это произошло помимо меня, бесстрастно сказал он. Как я уже говорил своим слушателям, это сделало привидение. Как бы вы ни презирали меня, Тес, ничто не может сравниться с тем презрением, которое я питаю я к самому себе, к ветхому Адаму прошлых дней. Но я расскажу вам, как произошло мое обращение. Надеюсь, вы заинтересуетесь этим настолько, чтобы выслушать. Слыхали ли вы когда-нибудь? об эм минстерском священнике, о старом мистере Клэри, одном из самых искренних проповедников своей доктрины, об одном из многих ревнусных людей, оставшихся в церкви. Правда, он не столь ревновен, как то крайнее крыло христиан, к которому принадлежу я, но тем не менее является исключением среди духовенства. Ибо священники помоложе Разжижали истинные догматы веры софистикой, и теперь осталось от них лишь тень того, чем были они раньше. Я расхожусь с ним только в вопросе взаимоотношений церкви и государства, в толковании текста. Уйдите от них и прибудете отдельно, сказал Господь. Я твердо верю, что мистер Клэр был смиренным орудием спасения большего числа душ в этих краях, чем кто бы то ни было другой в Англии. Вы о нем слыхали? Слыхала, ответила Анна. Года два-три тому назад он выступил с проповедью в Трентредже по поручению какого-то миссионерского общества. И я жалкий негодяй, я скорбил его, когда он самоотверженно старался меня образумить и указать мне истинный путь. Он не рассердился на меня. Он сказал только, что когда-нибудь я почувствую веяние духа.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 В первые месяцы моего служения я провёл на севере Англии, среди чужих мне людей, где я предпочёл сделать первые неумелые попытки, чтобы приобрести смелость для самого сурового из всех испытаний искренность. Смелость для того, чтобы обратиться с проповедиу к тем, кто знал меня раньше, кто принимал участие в моей греховной жизни. Если бы только вы знали тес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 обрекает таких, как я, на горе и тоску. А потом, когда вам всё надоедает, неплохо подумайте о том, чтобы обратиться к Богу и обеспечить себе райское блаженство. Я вам не верю. Всё это мне противно, Тэс сказал. Не говорите так. Для меня это было как внезапное озарение, а вы мне не верите. Чему вы не верите? Вашему обращению?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 Действительно, я новичок на пути добродетели. Но иногда новообращённые бывают самыми дальнозоркими людьми. Да, грустно произнесла она. Но я не могу поверить в ваше обращение. Боюсь, Алек, что такие порывы длятся недолго. С этими словами она отошла от изги, к которой прислонилась, и повернулась к нему лицом. Его взгляд упал на знакомое лицо и фигуру и не мог от них оторваться. Неизменные наклонности в нём теперь, конечно, не проявлялись, но они не были вырваны с корнем, не были даже до конца побеждены. Не смотрики на меня так, сказал он вдруг. Тес, не думавшая о том, какое она может произвести впечатление, тогда же точишь же опустила свои большие тёмные глаза и вспыхнув пробормотала: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 После этого они перебрасывались только отдельными замечаниями, продолжая идти рядом. Тесс размышляла, долго ли он думает идти с ней, но не хотела сама целовать его назад. Часто на воротах и перилазах им попадались тексты из священного писания, выведенные красной или синей краской, и она спросила его, не знает ли он, кто взял на себя труд делать эти надписи.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 Оно было настолько лишено того очарования, какое ищут в пейзажах художники и любители красивых видов, что обрело иную красоту. Само безобразие его дышало красотой трагической и мрачной. Название своё оно получило от стоявшего здесь каменного столба с грубым изображением человеческой руки, высеченного из породы, недобываемой в здешних каменоломнях.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 Какая бессмысленная просьба. Меньше всего я об этом думала. Да, но поклянитесь, поклянитесь. Те слегка испуганны, уступила его настойчивым просьбам. Положила руку на камень и дала клятву. Я скорблю о том, что вы неверующие, продолжил он. Какой-то атеист получил власть над вами и смутил вашу душу. Но не будем больше говорить об этом. Домой я могу молиться о вас и буду молиться. Кто знает, что будет дальше. Я ухожу. До свидания. Он повернулся к пролому в изгороди, перепрыгнул через нее и, не взглянув на Тес, зашагал по меловому полоско горю, направляясь к Эбботс-Сернулу. Судя по его походке, он был сильно взволнован. Спустя несколько минут, словно подчиняясь какой-то прежней мысли, он извлёк из кармана маленькую Библию, в которой вложено было письмо, смятое и запачканное, по-видимому, мы его много раз перечитывали. Дербервиль развернул это письмо. Оно было написано несколько месяцев тому назад священником Клером. В начале письма мистер Клер выражил неподдельную радость по поводу обращения Дарбервилля и благодарил его за то, что тот ему об этом сообщил. Далее он заверил, что от души прощает прежнее поведение молодого человека и интересуется дальнейшими его планами. Он, мистер Клер, рад был бы видеть Дарбервилля в числе служителей церкви, которой сам он посвятил столько лет своей жизни, и охотно помог бы ему поступить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 У тесмучительно сжалось сердце, и она поспешила отойти от пастуха. Только в сумерках она вернулась во флинком эш, и на окраине деревушки увидела какую-то девушку и её возлюбленного, которые не заметили её. Они говорили громко, и звонкие реплики молодой женщины и нежные уверения мужчины сливаясь в холодном воздухе.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 И интерес её к путешествию предпринятому Тэс тотчас же одержал верх над личными делами. Тэс рассказала о своей встрече с родными мужа довольно туманно, и из девушка тактичная тотчас заговорила о своём маленьком романе, о котором Тэс только что случайно узнала. А Тэмбисидлинг раньше он работал в Телботэйше, равнодушно объяснила ей. разознал, куда я уехал, и явился сюда. Сказал, что вот уже 2 года как в меня влюблён. Но я с ним почти не разговаривала.